Садись, Магомед, еще разговор есть, но только секретный, чтобы никто не знал, даже твой дикарх. А что я ему скажу, если он спросит, зачем меня вызывали? Скажи, благодарил за службу. О деньгах молчи, иначе завидовать будет. Как скажешь, сахиб? Сахибом уважительно называли господина. У тебя есть гражданская одежда? Конечно, я не хожу в город в форме. В городе не любят византийцев. А что ты делаешь в городе? У меня там семья. Старый отец, жена, четверо ребятишек. Они живут только на мое жалование. Не богаты, но и не голодают, как другие. На лепешку и финики хватает каждому. Мне нужно, чтобы ты встретился с... Алексей подыскивал подходящее слово. С людьми, которые поставляют нам определенные сведения. Магомед нахмурился. Предатели, на чьей бы стороне они ни были, это плохо. Ты пойми, Магомед, в город стекаются молодые мужчины-арабы. «Явно затевается восстание или нападение на лагерь. Твои соседи знают, что ты служишь у нас. Как думаешь, пощадят твою семью, если восставшие возьмут верх?» «Нет», — опустил голову прачник. «Если они устроят восстание, империя все равно его подавит. Она сильнее, у нее много тысяч солдат. Город утопит в крови, а в горячке кто будет разбираться, где мирный житель, а где враг?» «Твоя правда, Сахиб, я согласен. Что я должен делать?» Алексей назвал имя одного из осведомителей. «Кривой Муса? Бродобрей!» – удивился Магомед. «Он был болтлив, как женщина. У него удобное место на базаре. Люди приходят, он их бреет, разговаривает. Так и узнает все. Воистину, империя хитра. Дашь ему дванумия, если скажет что-то стоящее? Меня интересует, зачем в Кутейду собираются молодые люди и что они затевают?» Алексей протянул Магомеду медики. «Понял, Кентарх. Когда я могу идти?» после обеда. Я скажу, чтобы тебя выпустили из лагеря. Явишься сюда, постарайся зайти ко мне незаметно. Постараюсь». Теперь оставалось только ждать, какие новости принесет Магомед. Следующим утром он стоял в строю своей дикархии прачников. Алексей специально назначил прачников в караул на стены. Так легче незаметно встретиться с Магомедом. Через пару часов он пошел проверять часовых. Дошла очередь и до Магомеда. «Говори». «У мусы был, он мне бороду подправил». Мужчины в городе и в самом деле появились. Много, не меньше сотни. Отираются на базаре, мутят народ, говорят, надо перерезать всех византийцев и позвать персов. Деньги я Мусе отдал. Алексей задумался. Где-то есть центр, который направляет мужчин в город. Сами по себе они не соберутся. Надо бы вычислить вожаков, взять в плен, допросить с пристрастием. Но это успеется. Зайди вечером, приказал он Магомеду. Хорошо, сахиб. Вечером Алексей назвал ему имя и место, где можно найти второго осведомителя, а также отдал деньги. «Можешь завтра на службу не приходить». «А дикарх?» «Я сам скажу ему». Магомед оказался сущей находкой. Он не только побывал у осведомителя, но и по городу побродил, на базаре потолкался. «О, эти восточные базары!» «Это не только место для торговли всем – фруктами, кишмишем, мясом, тканями, оружием. Это центр всех новостей!» потолкавшись здесь, можно узнать все, что произошло в городе. Магомед делал вид, что выбирает товар, яростно торговался, а сам слушал. Аллах наградил его наблюдательностью, живым умом и сообразительностью. И когда он вечером заявился к Алексею, то принес ему не только информацию от доносчика, но и свои наблюдения, как потом оказалось довольно точные По всем разрозненным данным получалось, что в городе замышляется восстание. Завтра вечером заговорщики соберутся на базарной площади с оружием. Сначала они пройдут по городу и, пользуясь тем, что византийские воины в лагере, перережут всех христиан. А ближе к утру, когда сон наиболее глубок сладок, сразу с нескольких сторон предпримут штурм лагеря. Угроза серьезная, поскольку к заговорщикам примкнут сочувствующие или просто любители под шумок пограбить, побесчинствовать. И надо было давить восстание в зародыше, когда заговорщики будут еще на площади. Алексей поблагодарил Магомеда, дал ему еще денег. Астрис давал их ему для информаторов, а чем Магомед не информатор. Сейчас он, его глаза и уши в городе. Подскажи, как можно вечером вывести к площади Кентархию? Магомед отвесил почти сразу. Никак. Улочки, что ведут к базарной площади, довольно плотно заселены. Гоплитов увидят и сбор перенесут на другое время. Другое время Алексея не устраивало. Восстание просто отложат на неопределенный срок. И это все равно, что жить под занесенным топором. Внезапно в голове мелькнула мысль. Ты можешь нанять большие крытые повозки? Конечно. Вот тебе деньги. Пусть завтра, скажем, в обед, они прибудут в лагерь. Прикинь сам, сколько повозок будет нужно, чтобы разместить в них сотню воинов с полным вооружением? Не меньше десяти, а то и 12 Лучше 12 Мне спокойнее будет. Магомед, от тебя сейчас многое зависит. Не подведи. Иначе в городе случится резня, будет много крови. Аллах велик, он не допустит, а я, слуга его, сделаю все. Магомед ушел в город. Алексей же призвал к себе кентархов и объяснил свой план. Ближе к вечеру на подводах воины выйдут из лагеря. Не колонны это привлечет ненужное внимание, а поодиночке. Прибыв к площади, подводы поставить на разных улицах и ждать сигнала букинатора. Дождавшись звука трубы, всем гоплитам покинуть повозки и перегородить улицу, а затем начать сжимать кольцо вокруг заговорщиков. Кто окажет сопротивление, убивать на месте без жалости. Бросивших оружие, вязать веревками и группами отправлять в лагерь. Детей, женщин и стариков не обижать, не трогать, чтобы не накалять обстановку. Все ли понятно? Завершил Алексей. Вроде все. Выдвигаться в полном вооружении со щитами и копьями. До сигнала всем сидеть в повозках тихо, не разговаривать. на завтра все занятия отменяю, отдыхать. Ночь предстоит бессонная. В лагере останется десятая дикархия Охранять сам лагерь и стеречь пленных. Прачники останутся нести караул на стенах. Прачники были из местных, и Алексей не хотел вмешивать их в городские дела. Случись кровопролития, могут быть обиды и кровная месть. Днем гоплиты занимались своими делами. Одни отсыпались, другие с азартом играли в кости. Несколько воинов просто ходили по лагерю, недоумевая, почему им дали непредвиденный выходной. Все стало понятно после обеда, когда одна за другой стали пребывать подводы На высоких колесах, крытые парусиной, на передке выседали арабы в белых одеждах. Алексея всегда удивляло, как они ухитряются оставаться чистыми. Понятно, под лучами палящего солнца в белом комфортнее, но все же. Алексей приказал гоплитам строиться, собрал у себя дикархов и распределил их по повозкам. Приданных лучников посадил по одному на повозку. Теперь он хотел прояснить один вопрос – оставлять ли на облучке арабов? Или переодеть их в одежды возничих и ехать так? В каждом варианте были свои плюсы и свои минусы. Если переодеть в одежды возничих гоплитов или декархов, лошади или быки могут их и не послушать. А если оставить возничьими арабов, они могут поднять тревогу в городе, и тогда вся задуманная операция накроется медным тазом. И, тем не менее, решили ничего не менять. Животные знают и слушают своих погонщиков. Арабы знакомы с городом и улицами. К тому же город невелик, повозки знакомы местным жителям, и новые возничие вызовут подозрения. Но за спиной у каждого возничего решено было посадить гоплита с обнаженным мечом. И если поведение погонщика насторожит его, он имеет право убить возничьего. возничие уже поняли, что влипли в передрягу и вести себя должны смирно, иначе вместо денег могут получить удар мечом в брюхо. Уехала одна повозка, другая, третья. В последней повозке ехал сам Алексей. Там же сидел Магомед. Бык легко тянул повозку, но был уж очень неторопливым и флегматичным. Они прибыли на место. Алексей отогнул край полога, перед ним была городская площадь. «Магомед!» «Посмотри сам!» – прошептал он. Прачник приник щели в пологе. «Собираются уже!» «Я узнал одного парня, который подбивал жителей на мятеж!» «Тогда идем!» По-южному быстро стемнело. Обычно с темнотой жизнь на улицах и площадях замирала. Люди ложились спать за ходом солнца и вставали с восходом. Сейчас же на площади было полно народа, в основном молодых парней. У некоторых за поясом поблескивало оружие. Арабы стали собираться в центре, и Алексей решил, что пора, иначе можно опоздать. Пусть кто-то не успел прийти на площадь, но таких немного. Им повезло. Однако, если выжидать еще, чужаки ринутся по улицам, и тогда потери среди мирных жителей могут быть велики. Букинатор! Сигнал! Гремя оружием, из повозки Алексея уже выпрыгивали с заднего борта на землю гаплиты Завыла труба. Звук был громкий, трубный, как у слонов на водопое. На всех улицах гоплиты высаживались из повозок, перегораживая все подходы к площади. В полминуты площадь оказалась закупорена со всех сторон. Звук трубы и внезапно появившиеся воины привели заговорщиков в замешательство. Они заметались в ловушке, в которую превратилась базарная площадь. Одни призывали прорываться с оружием в руках, другие безвольно стояли. Алексей сложил кисти рук рупором и поднес их к рту. «Я кентарх Алексей Терех». Предлагаю сложить оружие. Всем подчинившимся гарантирую жизнь. Кто попытается сопротивляться, погибнет. Магомед, переведи. Магомед громко перевел все, что сказал Алексей. Но арабы сбились в плотную толпу посередине площади, ощетинились мечами, ножами, кинжалами. Ну, Но была бы честь предложена. «Так соты пускать стрелы, скомандовал Алексей. Защелкали тетивы, и со всех сторон, со всех улиц и переулков полетели стрелы. И каждая находила цель, ведь на арабах не было шлемов и защиты, как и щитов. Пять минут, и десятки убитых и раненых валялись на площади. К чему вводить в бой гоплитов, рисковать воинами когда есть лучники? Победа хороша, когда потери минимальны или их нет вовсе. Подняв руки, Алексей крикнул. «Так, соты, прекратить стрелять! Еще раз предлагаю сдаться!» В толпе арабов началось шевеление, переговоры. Умные поняли, что выбора у них нет. Фанатики призывали броситься на гоплитов и погибнуть с честью. Других вариантов выбраться с площади не было. «Считаю до трех!» – прокричал Алексей. «Кто не сложит оружие, будет убит! Вспомните о своих семьях!» Несколько человек с мечами кинулись к гоплитам, но были заколоты копьями. «Раз!» «Два!» Около десятка арабов сложили оружие на утоптанную до каменной плотности землю. «Отойти вправо, к тому забору!» Алексей немного выждал, чтобы сдающиеся успели выполнить его приказ. Как только безоружные арабы потянулись к глухому забору, стали складывать оружие и другие. Это как лавина. Покатился маленький камень, увлечет за собой другие. И вот уже со склона горы ползет каменная лавина. Сдались не меньше половины, около полусотни. Три! Так соты, уничтожить оставшихся! Алексей не успел договорить, как в арабов полетели стрелы. Несколько минут и стоящих уже не было. Те же, кто лежал, только стонали или хрипели в вагоне Сложившие оружие и стоявшие у забора со страхом глядели на финал. Ведь и они могли точно так же лежать здесь. Еще минуту назад они были вместе, и вот одни остались в живых, другие мертвы. Гоплиты, вперед! Связать пленных, отконвоировать в лагерь! Почему повозки еще здесь? Пленных связали веревкой в одну цепочку, гоплиты встали с обеих сторон. Пленные и воины направились в лагерь. Алексей был доволен. С его стороны не потеряно ни одного человека, а мятежа удалось избежать. Задавить его в зародыше. Большая часть тех, кто не захотел сложить оружие, уничтожена. Несомненный успех. По прибытии в лагерь пленных определили в узилище. Было оно невелико и рассчитано человек на десять, но сейчас туда затолкали всех. Алексей распорядился всем отдыхать. Уже утро, через час взойдет солнце. Ночь выдалась беспокойной, бессонной, но он чувствовал удовлетворение. Вот отоспится и приступит к допросам. Кого по глупости вовлекли или деньги посулили, всыпать розок и выгнать. А тех, кто взял оружие в руки сознательно, кто убежденный враг, того придется отконвоировать в Дамаск, в тюрьму. А там скорый суд и, скорее всего, камнеломни, в которых долго не живут. Но это уже не его забота. С чувством исполненного долга Алексей лег спать. Проснулся он от легкого покашливания. Вскочив, схватился за меч, лежащий рядом, но это был дикарх прачников. «Прости, что разбудил, кентарх. Там у ворот толпа местных жителей. Чего они хотят?» Сон мигом слетел. Спрашивает, что с убитыми делать. Жара на улице, вонять скоро начнут. Все-таки базар рядом, нехорошо. Что предлагаешь? Пусть похоронят по нашим обычаям. Бросить бы их тела в пустыне на растерзание шакалом. Но раз ты просишь, так тому и быть. Иди, распорядись. Алексей пообедал, затем приказал напоить пленных водой и приводить к нему по очереди. Сам расположился на табурете за столом. Двое гоплитов при мечах заводили пленных. Часть их была испугана, имела жалкий вид. На вопросы отвечали сразу, но не знали никого. Ни главаря, который руководил ими здесь, ни того, кто выше. В том, что мятеж замышлялся не в Кутейде, Алексей не сомневался. Невиновных, погнавшихся за деньгами и поддавшихся на сладкие речи вербовщиков, он заносил в список и предупреждал. «Ты уже в черном списке. Еще раз будешь замечен в беспорядках, тебя повесит. За участие в заговоре приговариваю тебя к двадцати ударам русской. После этого до вечера ты обязан покинуть город. Если будешь обнаружен утром, тебя повесит. Я бы этого не хотел, ведь я обещал сохранить вам вашу жалкую жизнь». Гоплиты выволакивали пленных на плац, клали на бревно, от души их листали вымоченными в соленой воде розгами и пинками выгоняли за ворота. Один из дикархов сказал в сердцах, «Если бы они взяли верх, нас бы не пощадили. Перерезали бы глотки, как баранам, а мы их розгами». Но Алексей не хотел лишней крови, жестокости. Мятеж подавлен, он свою задачу выполнил. Зачем казнить? Однако не все пленные производили впечатление заблудших овечек. Да, бросили оружие и сдались, но только за тем, чтобы сохранить жизнь в безвыходной ситуации. Таких набралось десяток, и Алексей снова отправил их в тюрьму. Кое-что ему удалось выбить из этих настоящих врагов. Похоже, головка заговора, человек-мозг, скорее агент персидский, находился в Эссухне, недалеко от Ефрата. Река играла важную роль. Ее исток и низовье находились в сопредельных странах, и по реке вполне могла бы осуществляться связь на лодках. Большая группа, незамеченной к городу, не подойдет. Одному по полупустыне пройти сложно. А на лодке в самый раз. Надо передать связи неострису. Заодно сообщить о подавлении мятежа и количестве взятых пленных. Конный мог бы добраться до Дамаска за пару часов и привести ответ. Только коня нет. После раздумий Алексей вызвал к себе Магомеда. Ты проявил себя с лучшей стороны. Я доволен тобой. Магомед степенно поклонился, но по губам скользнула и исчезла едва заметная улыбка. Доброе слово и кошке приятно, а человеку и подавно. Ты умеешь держаться в седле? Спросил его Алексей. Сахиб, я же араб. Какой мужчина из нашего рода не может держаться в седле? Сколько стоит лошадь? Скакун дорого, не меньше трех миллиаресиев. Держи деньги, купи коня и седло. Поедешь в Дамаск с письмом к Астрицу. Вернешься с ответом. Коня потом оставишь себе. Аллы или турмы у нас нет, зачем нам конь? А ты заслужил. Магомед поклонился и вышел. Алексей рассудил так, зачем беречь деньги для информаторов, когда их можно потратить с пользой. Тем более этот прачник, один из местных, оказал армии неоценимые услуги. И Алексей уселся писать письмо Астрису. Часа через четыре в лагере верхом на коне въехал Магомед. Выглядел он чрезвычайно гордым, ведь для араба скакун предел мечтаний. Такая лошадь стоит дорого, а страна бедная. Гоплиты были удивлены, а Магомед, ловя на себе завистливые взгляды, в первую очередь прачников-арабов, привязал коня у коновези и вошел в домик Алексея. «Предлагаю переночевать в лагере, а утром уже в путь. с непредвиденная задержка в пути, ты не успеешь до темноты добраться до Дамаска». «Мой конь летит, как ветер», — горделиво сказал Магомед. «Я успею». «Ну, смотри, удачи тебе. Жду с ответом». Магомед сунул письмо за пазуху, поклонился и вышел. Теперь оставалось только ждать.